Глава. Город, который никогда не спит. С Валентином я познакомилась в первую же неделю жизни в Москве. Компания, которая готова была пригласить меня на работу, увы, передумала ровно в то утро, когда я сошла с поезда. У меня был запас денег на пару месяцев, но теперь уже и думать было нечего, чтобы снять нормальную квартиру. Пока не найду новую работу — «Жить придётся в хостеле, в комнате на 10 человек. Не возвращаться же домой ровно на следующий день после отъезда». Целую неделю я бегала по собеседованиям, но получала отказ за отказом. Не сдавалась, конечно, хотя становилось всё тревожнее. Что, если в Москве и без меня полно дизайнеров уличной рекламы с образованием в виде бывшего художественного ПТУ? Решив отпраздновать своё поражение, Я собралась прогуляться вечером по центру города, посмотреть на украшенные к какому-то очередному фестивалю улицы и удивилась, встретив на пешеходных улицах столько молодых и весёлых людей моего возраста. Здесь слово, там два, и так меня втянули в какой-то бар в стилистике Неппа с шокирующими низкими для столицы ценами. Там танцевали, знакомились, играли в какие-то смешные игры, угощали друг друга пивом и болтали обо всём подряд. Столица веселилась. Пятница — свобода, весна — любовь. Веселье засосало меня, втянуло в круговорот знакомств, баров, площадей, улыбок и чьих-то рук. Разноцветный туман поплыл перед глазами, и в полночь я обнаружила себя говорящей «к тебе». красавчику с бритой головой и тоннелями в ушах. Звали его Валентином. Правда, поехали мы не к нему, а в сетевой отель, как я потом узнала, предназначенный специально для таких развлечений. Где-то в перерывах между ними, когда мы пили холодную минералку из горлышка и трепались обо всём подряд, он спросил, где я работаю, а я рассказал свою печальную сагу. Ну, он и предложил устроиться в издательский дом, где сам трудился фотографом. «Ты девушка яркая, а нам всегда приятно видеть на ресепшене красивых, модно одетых сотрудниц». «Я вообще-то искала работу дизайнером». Но ещё через неделю неудач сдалась и позвонила по номеру, который он сам забил мне в телефон. Правда, Валентин подумал, что я хочу повторить ночь в отеле, а я хотела выселиться из адского хостела, где бесконечные вечеринки продолжались круглосуточно. В 20 лет это зашибись, но мне было вообще-то 28. Впрочем, ночь мы повторили, и не раз. Это был такой красивый роман, мечта всех девчонок из провинции, которые приезжают покорять Москву. Просто красотка по-московски, если исключить профессию героини, конечно. Всё то, о чём я только читала в сети или видела по телеку, в передачах про хипстеров и деток-олигархов, разворачивалось передо мной вживую. Ужины в ресторанах Новикова, где кусочку мяса на тарелке устраивают спа-день, а топинамбур, который у нас в частном секторе скармливают свиньям, украшают чёрной икрой и съедобным золотом. Вечеринки в лофтах с видом на вечно стоящие в пробках садовое кольцо, завтраки с доставкой тёплых круассанов на дом, сонные курьеры, доставляющие букеты из ста к моему пробуждению. Приходилось вставать в шесть утра, чтобы успеть на новую работу. Это только творческие личности могли являться в офис после обеда. Я всё же была техническим персоналом. Самые модные едальни на рынках, гастробары, молекулярная кухня, бургеры в чёрных перчатках, заново открывающиеся легендарные ночные клубы из девяностых, катание на белоснежных яхтах по ночной москва реке и секретные вечеринки в офисах делового центра. Валентин был всегда прекрасен. Пах селективной парфюмерии унисекс, носил лоферы на босу ногу и пил смузи из трав на ночь, оставаясь неизменно у меня. Он никогда не звал меня к себе. А я, воспитанная приличной девушкой, которая всегда молча ждёт первого шага от мужчины, не спрашивала, почему. Ну вот, на новогоднем корпоративе узнала. На масштабный праздник всех приглашали со вторыми половинами, и я подумала, что Валентин не отдал мне второй билет, потому что я и так попаду на вечеринку. Потом долго рыдала в мужском туалете на одном из пустых этажей, боясь, что в женский может зайти красавица-жена моего любовника. Девочки-напарницы меня утешали, притаскивали сок, мартини и бутерброды с колбасой, по очереди дежурили у дверей, чтобы заблудившиеся гости не вошли случайно, и каждая, каждая спросила участливо. «Так ты не знала?» я не знала видела скан его паспорта у нас на ресепшене полный доступ к карточкам сотрудников не было там штампа и кольца на пальце не было даже следа от него я и расслабилась эх москва москва а мы думали ты просто продвинутая такая крутая зачем говорить если все знают я оказалась не продвинутой И не крутой. «Ну, она жена, но как бы не жена. Мы просто вместе живём». Закатила ему скандал, разбила какую-то модную награду, которую Валентину вручили на европейской фотобиенале. Он рассверепел, скрутил меня и легко и непринуждённо перевёл ярость в страсть. Мы сломали пару хлипких дизайнерских стульев и разбили ещё и вторую награду. А потом он пообещал, что бросит её немедленно. Сразу, как вернётся из сервиса его машина, надо же помочь ей переехать. Сразу, как она найдёт работу, не выгонять же человека на улицу без денег. Сразу, после дня рождения, жестоко будет портить праздник. Сразу, как она вылечит депрессию, а то ведь и до суицида может дойти. Сразу, как она оправится после смерти мамы. Сразу же. Сразу. Когда он сказал «Через месяц я женюсь», я подумала, что это такое изощрённое предложение. Вполне в духе странных шуток Валентина. Он любил абсурдные приколы и чёрный юмор. Ждала, когда ему надоест это развлечение. Он доиграет до конца, достанет кольцо, встанет на одно колено, и моё трёхлетнее ожидание кончится. Я подыгрывала, как могла. Расспрашивала о невесте, ожидая услышать, что у неё светлые волосы, карие глаза, она любит ирисы и белую рыбу, как я. Частично ответы совпадали, частично нет. Но вы же знаете мужчин. Они думают, что все на свете женщины любят розы и сладкое. Реальность безжалостно трещала по швам и окончательно лопнула, когда он сказал. Сейчас фотку покажу. На последнем проекте я её больше, чем модель снимал. И показал. Нежная блондинка с кукольным личиком и тёмными глазами. Не я. Не я, его любовница, последние три года. Не я, та, у кого он ночевал не меньше трёх дней в неделю. Не я, поздравившая его в день отъезда гражданской жены феерическим и немного извращённым сексом, в награду. Валентин сделал то, о чём мечтают все женщины на моём месте. Бросил жену. И женился на любовнице. Но не на мне. В день его свадьбы я приехала к ЗАГСу и стояла в отдалении, как в кино, в шёлковом платке, на голове и в тёмных очках. Тактичный таксист ждал сколько надо и даже не взял с меня денег за эти полчаса, что я наблюдала за тем, как мой любимый целует блондинку в свадебном платье. Не меня. А я вернулась в свою съёмную квартиру, аккуратно упаковала вещи, отдала флегматичную морскую свинку Что жила у меня уже полгода соседки. Отвезла коробки доброму другу, купила билет в родной город. Уже в поезде открыла его Инстаграм и только тогда, увидев там фото двух рук, мужской и женской, с сияющими золотыми кольцами на них, наконец разрыдалась.